Рассказывает Мира Тристан. Олег Дмитриевич, как ночь прошла. Плохо. А чего так? Не храпел никто. Вот тена, многие жалуются, когда храпят, а для вас храп как колыбельная. А то как же? Ну хорошо, будем исправляться. Олег Дмитриевич в прошлом водитель-дальнобойщик, человек дороги и рева-мотора. А еще он знатный шутник, а юмор, как известно, помогает жить.